Глава четырнадцатая. Больше всего мне не хватает моих ягод. До слез, до желания по-детски топать ногами от бессилия, когда на часах 7.05, 7.10, 15, а курьера нет. Умом понимаю, что уже и не будет, но все равно жду. Оказывается, я успела пристраститься к этой необычной заботе. Завтраки поднимали настроение на целый день, заряжали энергией. Кто-то беспокоился обо мне, кому-то было не все равно, кто-то думал обо мне. Раньше. Сейчас утром у меня только черный кофе. Замечаю, что становлюсь замкнутой и хмурой. А еще недавно я удивлялась, почему все вокруг такие нервные, постоянно хотят спать и срываются друг на друге. Наверное, потому что они работают как проклятые и пытаются как-то выжить сами, без помощи. Иногда в конце дня, перед тем, как выйти из офиса на улицу, я смотрю в зеркало и вижу покрасневшие и воспалённые от усталости глаза. Все чаще размышляя о том, не остаться ли после операции папы в столице. Начать жизнь с чистого листа. Все это сложно. Неправильно постоянно бегать туда-сюда и таскать за собой родителей. Иногда я чувствую себя полной неудачницей. Вспоминаю слова Леонидаса, что юридическую карьеру мне все равно не построить, а усердно и интенсивно работающая женщина теряет привлекательность, становясь похожей на лошадь. Я поддерживала его. Сейчас мне за многое из того, что я говорила и думала, стыдно. Добрые люди где-то раздобыли мой паспорт и набрали на моё имя кучу онлайн-кредитов. Из банка сообщили, что я просрочила первые платежи. Доказать, что этот кто-то был а не я, вполне реально. Труднее оказалось очистить свою кредитную историю. Я потратила пять вечеров, строча жалобы, споря с менеджерами, доказывая, что я не верблюд. К счастью, я юрист, и мне удалось проблему решить. Ценой своего времени и нервов, но, по крайней мере, я победила. Как же справляются люди без специального образования? Мое последнее дело на испытательном сроке, то самое, которое невозможное — полная труба. Я готовилась к нему больше месяца, собирала прецеденты, анализировала. Вероятно, это мое последнее дело, по которому примет решение Богданов. И я выложилась по полной. Понятия не имею, замешан ли Кирилл в бедах моей семьи. Не знаю. Внутри меня пусто. Я просто хочу совсем покончить и жить дальше. Заседание начинается. Кирилл сидит в своем кресле, сторона ответчика готова к бою. Знаю я этого юриста, наслышано. Насмешливый, самоуверенный сноб. Я весь день ничего не ела, да и не хочется. Выпила американо в чертовом Старбаксе и сейчас чувствую легкую тошноту. Или это от нервов. Суть процесса следующая. Заказчик считает, что можно отказаться от договора подряда из-за просрочки. Честно выполнивший все работы подрядчик, на стороне которого я выступаю, Уверен, что имеет право на оплату своего труда в полном размере. Просрочка составила почти месяц. Заказчик разорвал договор в одностороннем порядке и даже не потрудился озаботиться приемкой. Я всей душой болею за своего клиента его пытаются кинуть на большую сумму, но договор составлен таким образом, что защиту построить крайне сложно. Богданов внимательно выслушивает обе стороны. Почему-то мне кажется, что решение у него есть заранее. Разумеется, он изучил дело, подготовился. но всегда существует шанс поколебать уверенность судьи. Пожалуйста, Кирилл, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям нужно всего-навсего сказать, что происходящее — бизнес. На прениях я ссылаюсь на один яркий прецедент, который не так давно произошел в Санкт-Петербурге. Вражеский юрист закатывает глаза и начинает меня лечить выжимками из закона, тыкая носом в разницу между нашими делами. Внутри меня все закипает, я едва держу эмоции под контролем. Он говорит и говорит, сам себе нравится. «У меня, конечно, опыт работы небольшой, но такого шоу я ни разу не видела». «Вы где-то преподаете?» Вдруг перебивает сторону ответчика Кирилл. Мужчина замолкает и смотрит на судью. «Я тоже перевожу взгляд на Богданова. В пылу спора я чуть было не забыла, где мы находимся. Мы оба чуть было не забыли». «Нет, не преподаю», — отвечает юрист, смутившись. «Мне показалось, что вы представили, будто читаете лекцию своим студентам». Цедит Кирилл не без раздражения. От его реакции у меня волоски на теле встают дыбом. В зале полная тишина. Нет, просто я посчитал. Возможно, Ладе Алексеевне стоит показать вам диплом, чтобы вы убедились в ее компетенции, раз объясняете очевидные вещи. Лада Алексеевна пыталась запутать меня. И вас заодно. Мне тоже показать вам свой диплом? Раздается в ответ. Я поджимаю пальцы ног, не то от напряжения, не то от восторга. Нет, конечно. Видимо, я увлекся. прошу прощения. — отвечает мужчина, поникнув. — Я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Чувствую, что Богданов не в духе, и если начну наглеть, то достанется и мне. — Тогда прошу продолжить по сути вопроса, без отклонений в стороны, без личных примеров, без ваших собственных выводов, — обрубает Кирилл. Через пять минут мы выходим в коридор. Судья совещается сам с собой в течение получаса, а потом приглашает нас вернуться. Очевидно, что страна ответчика уклоняется от своих обязательств, поэтому по ее инициативе договор расторгнуть нельзя. Контрагент выполнил работы в полном объеме, пусть даже не успел уложиться в положенный срок. Совершенно непонятно, почему страна ответчика отказывается от приемки работ. Иск удовлетворен, договор по-прежнему в силе. Ответчик обязан назначить дату приемки в течение ближайшего времени. Я выиграла. Выиграла безнадежное, по мнению моего босса, дело, и неважно, последует ли дальше апелляция. Сегодня я победила, и это желанная, настоящая победа, в отличие от той липовой, с которой меня поздравлял Леонидас. Я сделала это честно, убедила Богданова встать на сторону моего клиента. Босс кричит в трубку, он, кажется, по темпераменту холерик, орёт по поводу и без, что я молодчина, и что завтра с утра со мной подпишут трудовой договор. Это признание так сильно вовремя, но почему-то я совсем не чувствую счастья. Через силу еду к родителям и устраиваю небольшой праздник, потому что нам нужен хотя бы один позитивный момент. Нам нужна вера, что все наладится. Нам необходима эта чёртова надежда. Вчетвером с бабушкой выпиваем немного коньяка, разрезаем торт, болтаем. Я заверяю, что жизнь налаживается. Я умная, у меня все получится. Бабушка говорит, что очень гордится мной. Перед сном я распускаю тугие косички. Я рыдаю в подушку от нервного истощения и адской усталости. от страха, что может случиться что-то еще. А на следующий день опасения подтверждаются. Я впервые в жизни попадаю в аварию.